Глава шестая. Тимофей напрягается. Я это чувствую, потому что он сжимает мою руку сильнее, чем нужно. Тим, смотрю на его окаменевшее лицо, а затем перевожу взгляд на женщину за его спиной. Добрый вечер, мама. Наконец муж берет себя в руки и оборачивается, приобнимая меня. Не знал, что вы вернулись. Мама, эта женщина, которая на вид едва 40. «Мать моего мужа?» «Нет, я, конечно, знала, что у него есть родители. Только вряд ли кто поверит, что за восемь лет брака я их ни разу не видела». Тим говорил, что они уехали из страны, хотя на эту тему вообще не любил распространяться. Я пыталась аккуратно расспрашивать. Тимофей только вздыхал. Потом рассказал, что не поддерживает с ними отношения. «Мне было не понять, как можно не общаться с родителями» и я хотела помирить мужа с родителями. Думала, может, рождение внучки их как-то сблизит, но... Пару раз я слышала, как Тимофей разговаривает с матерью по телефону. С отцом? Никогда. «Вот так встреча, сын!» Так увлеклась разглядыванием свекрови, что не заметила, как рядом с ней появился мужчина. «Вот сейчас даже не стоит спрашивать о степени родства!» «Внешнее сходство с моим мужем не заметит только слепой». Отец кивает Тимофей, но довольно холодно и сдержанно. Пожимает руку. «Это моя жена», — представляет меня. «Милена». Так странно знакомиться в такой обстановке с родителями мужа еще и через 8 лет. Но, может, это шанс для них и Тимофея. Я искренне и открыто улыбаюсь» но в ответ получают только кивки. Отец Тима окидывает меня равнодушным взглядом, но в следующую секунду я будто становлюсь для него пустым местом. В женском взгляде больше любопытства, но оно умело скрыто под светской маской. «Здравствуйте», — вежливо говорю. «Очень рада, наконец, с вами познакомиться. Говорю, чтобы затянувшееся молчание не вызывало еще больше напряжения. Его и так можно ножом резать» кажется это невзаимно не понимаю что я успела сделать с но я им явно не нравлюсь тимофей берет меня за руку нам пора холодно бросает идем милена все вопросы оставим на потом шепчет мне почти в самое ухо побудем здесь немного сверкнем лицами и уедем он точно определил что вопросов у меня много я ведь своих свекров даже на фото никогда не видела Они меня, получается, тоже. Но ведь Тимофей иногда разговаривал с матерью, неужели ей не интересно было, как живет ее сын, как выглядит внучка? Тим не отходит от меня ни на шаг, хотя его постоянно хочет кто-то украсть на минутку, чтобы обсудить что-то важное. Иногда я замечаю среди гостей его родителей, но больше мы не разговариваем. Просто сверкнуть лицами не получается. Мы задерживаемся почти до одиннадцати. Плюс еще дорога обратно. В итоге домой попадаем к полуночи. Я первым делом направляюсь в комнату дочери и, заглянув, вижу, что они с Маринкой уснули вместе. «Поговорим?» — спрашиваю мужа, заходя в нашу спальню. «О родителях?» — догадывается он. «Давай не сегодня». «Да и ты все знаешь. Мы почти не контактировали». «Ты ни разу не назвал причину», — настаиваю я. Не захотел вливаться в бизнес отца. Говорит Тимофей, отходя к окну и поворачиваясь ко мне спиной. Ему это не понравилось. Он пытался давить. Потом заявил, что если не будет так, как он сказал, то сына у него больше нет. Я не собирался прыгать перед ним на задних лапках и ушел заниматься тем, что нравится мне. Отец хотел, чтобы я управлял, пока он налаживает все за границей. Но в итоге пришлось нанять человека. Я слышала пару раз, как ты разговаривал с матерью. Хочу понять в принципе, что у мужа с родителями за отношения. Да, мы иногда созванивались, не отрицает Тим. Мать мягче отца, хоть и поддерживала его всегда. Ни разу слова против не сказала. И предугадывая твои мысли, прошу, Милена, не пытайся помирить меня с родителями. Они прожженные бизнесмены, а в бизнесе нет места сентиментальности даже если дело касается семьи, хотя мою даже язык не поворачивается так назвать. Нет, все же мне этого не понять, и не потому, что у меня не было семьи, а потому что это... неправильно. Неужели нельзя договориться как-то, сесть и поговорить? Может, они как раз и приехали помириться, предполагаю я. Просто не знают, как сделать первый шаг. «Наверняка в курсе, каких успехов ты добился. Я бы гордилась таким сыном». «Милена, у нас было слишком много разногласий», говорит муж таким тоном, что я понимаю. Разговор окончен. Утром Тима рядом нет. В квартире тихо. Выходные же. Будильник поэтому не звонил. Набросив халат, выхожу из комнаты. Дарина с подругой еще спят. Возвращаюсь за телефоном и звоню мужу. «Доброе утро», — отвечает он после первого жигутка. «Доброе», — говорю я. «А ты где?» «Милена», — ласково объясняет он. «С таким проектом у меня теперь будет ненормированный график. Я постараюсь до обеда все закончить и провести вечер с тобой и Дариной». «Понятно. Киваю, хотя тем видеть меня не может. До вечера». «Я собиралась как-то ненавязчиво» продолжить разговор о неожиданно появившихся родственниках. Они не удивились, когда он представил меня своей женой. Конечно, они были в курсе, что их сын женат, иначе это был бы вообще какой-то сюр. Тимофей же им мне говорил, как их зовут. Лариса Викторовна. Да, точно, Викторовна. И Олег Юрьевич. Они смотрели на меня так, будто меня нет». Будто я пятно на дорогом пиджаке, которое непонятно как там оказалось. Может, я себе это уже придумываю. Как оказалось, фантазия меня может завести довольно далеко. Ты сейчас яйца не вам лет превратишь, а в пену. Отвлекает меня от мыслей Маринка, появившись в кухне с вороньим гнездом на голове. О чем задумалась? Только не говори, что вчера что-то случилось. Кстати, а Тимофей еще спит или уже и по выходным работает? «Работает», — подтверждаю я. «И да, случилось». «Минуту...» — подруга поднимает указательный палец. «Я приведу себя в порядок, и ты мне все расскажешь». «Марина ненадолго уходит в ванную. Я как раз успеваю сделать нам кофе, и через 10 минут мы уже за столом. Рассказываю о встрече с родителями Тимофея, глядя, как округляются глаза подруги. О нашем разговоре с ним, когда мы вернулись домой». И к концу моего повествования Марина уже не удивленная, а задумчивая. «Знаешь, Милена, тебе не кажется странным, что в вашей семейной жизни что-то начало не ладиться, когда вернулись его родители?» — спрашивает подруга. «Я же не понимаю, к чему она клонит. Может, нам не сказываются одинокие вечера, проведённые у телевизора, но чего только не случается. Если ты говоришь, что на тебя они не обратили никакого внимания...» То какой напрашивается вывод? Думаю, что они недовольны выбором сына. Сейчас, конечно, 21 век на дворе, но крупные бизнесмены занимаются слиянием капиталов или поправляют свое материальное положение за счет выгодно заключенных браков собственных детей. Варварство какое-то, конечно, но очень похоже на политические союзы, которые заключались раньше. Ты точно телевизора пересмотрела? Отмахиваюсь, я поднимаясь и выключая омлет. «Они же меня даже не знают. Может, вчера был просто неподходящий момент. Да и вообще...» Усмехаюсь. «Еще скажи, что они знали, будто моя подруга будет в гостинице, наняли актера и разыграли спектакль. Вот это точно не для серьезных людей. Так что давай не будем больше фантазировать. Тем более на голодный желудок».